Глава 17 Если мы провели в прошлом несколько месяцев, то для Маши прошло не больше недели. Она рвалась в новый бой, а мы мечтали о долгом отдыхе в комфортных условиях. С большим трудом нам удалось уговорить нашего аналитика устроить отпуск. Чтобы совместить приятное с полезным, отдыхать отправились в Европу. Прихватив с собой несколько глазков и портативную темпермашину со складной рамкой окна, турне по городам Германии, Франции, Великобритании, Италии заняло три недели. В базовой реальности был разгар лета, и мы прекрасно провели время, вспомнив все прелести душа, ватер и кондиционера, которых мы были лишены в XVII веке. Мария нигде не расставалась с видеокамерой. Под конец тура набрала столько противоречащего официальной истории материала, что хватило бы на несколько скандальных диссертаций. В частности, Маша узнала, чем закончился детский крестовый поход 1212 года. Кто и когда построил Стоунхендж? Существовал ли легендарный король Артур? Спаслась или была сожжена Жанна Д'Арк? Куда увел детей гамельский крысолов? Откуда брал информацию для своих пророчеств Настрадамус? Прекрасно отдохнувшие, полные новых впечатлений, мы вернулись на родину в начале августа. На следующий, после приезда день, вся компания собралась в офисе на очередное производственное совещание. За последнее время... «Я узнала столько ответов на величайшие загадки истории, что хватило бы на профессорскую мантию», — сказала Качалова. «К сожалению, научный мир вряд ли удовлетворят видеозаписи в качестве доказательства моей правоты. Нужно что-то более существенное». «Да меня только сейчас доперло, какую возможность мы упустили в прошлой экспедиции», — ответил я. «Ведь мы фактически оккупировали Москву и Кремль. Что нам стоило поискать знаменитую либерию Ивана Грозного? — Мне кажется, что царь Дмитрий при всем своем благорасположении к братьям Винтерам вряд ли позволил бы иностранным наемникам шарить по своей квартире, — задумчиво проговорил Мишка. — Вот если бы мы знали точное место! К сожалению, за четыреста лет многочисленные искатели так и не сумели выйти на след, — сказала Маша. Библиотеку искали не только в Москве, но и в Александровской Слободе, и даже в Вологде. Тщетно. «Вот тут ты ошибаешься», – вставил слово Горыныч, явно обрадованный возможностью утереть нос дипломированному историку. В 1930 году в Кремле проходили поисковые работы, возглавляемые Игнатием Стелецким. «Да знаю я этот случай», – перебила Гарик раздосадованная Маша. В 1934 году ему удалось раскопать несколько ходов, их даже осматривали архитектор Виноградов и Шусев. Но в том же году, после убийства Кирова, все работы были прекращены под предлогом возможных провокаций врагов народа. — Я рад, что ты в курсе, — невозмутимо продолжал Горыныч, — но поиск был возобновлен в 1939-м по личному приказу Сталина. Были приглашены молодые археологи из Московского университета. Работы велись двумя группами. Одна продолжила направление, начатое с Телецким у угловой арсенальной башни, а вторая ушла под землю у башни Тайницкой. «Я про это ничего не знаю», – удивленно сказала Маша. «Откуда такие сведения?» И из недавно рассекреченных архивов НКВД КГБ», – пояснил Гарик. Я случайно наткнулся на обрывки сведений, когда мы готовились к экспедиции за иконами храма Христа Спасителя. Так вот, исследования были внезапно прекращены в сороковом году, а все участники репрессированы. Сдается мне, что эти ребята все-таки наткнулись на что-то интересное. Стоит поискать в этом направлении. Вдруг найдется очевидец тех событий. Эта идея была воспринята всеми с большим энтузиазмом. Вся наша компания увлеченно принялась за дело. Три дня мы бодро перерывали архивы, но вскоре зашли в тупик. Нужные нам свидетели либо сгинули в лагерях, либо погибли на войне. Только мне удалось вытянуть самый конец одной многообещающей ниточки. В одном из архивов я наткнулся на письмо с фронта бойца 8-й дивизии народного ополчения Москвы, котором этот человек, в прошлом доцент ХТИ рассказывал другу, что ему довелось служить в одном взводе с бывшим археологом, участником раскопок в Кремле. В письме тонко намекалось на открытие мирового значения, сделанное археологами, поплатившимися за это свободой и жизнью. Предпринятый нами тотальный поиск по этой подсказке вскоре вывел нас на человека, упомянутого в письме, Им оказался и Илья Ясулович, молодой аспирант Московского университета, действительно участвовавший в работах, проводимых под Тайницкой башней. Получивший три года лагерей Ясулович был досрочно освобожден в августе 1941 года за хорошее поведение. Вернувшись в Москву, Ясулович немедленно записался добровольцем и ушел на фронт. В начале октября, во время боев под Вязьмой, Илья пропал без вести. Но самым интересным стала находка письма, отправленного Есуловичем своему брату. Письмо было датировано 28 сентября. И в нем говорилось о случайной встрече под Можайском с бывшим приятелем, также участвовавшим в кремлевских раскопках в составе группы, работавшей под угловой арсенальной. Во время краткого рандеву где-то на проселочной дороге молодые люди успели обменяться объективными сведениями, и своими мнениями по проблеме двухлетней давности. Видимо, Илья сумел сделать из сведений, полученных при встрече, определенные выводы, так как в конце письма открыто писалось, что он теперь совершенно точно знает, где искать библиотеку. Вот, блин, ситуация, прокомментировал информацию Гарик. Мы могли бы перехватить этого парня в Москве 39-го или 41-го годов. Но ведь окончательную разгадку этот гений нашел только на поле боя за пару дней до немецкого наступления. Ищите перево в митой мясорубке. Еще не факт, что Исулович нашел правильный ответ, сказал Мишка. Ни к чему так рисковать. А по-моему, ради такого дела стоит рискнуть. Вмешался я. Выигрыш светит невероятный, а опасности почти никакой. Поедем ведь на росинанте. — А какая у него броня, сами знаете. — Существует большая вероятность наткнуться на мину или поймать шальной снаряд, — продолжал упорствовать Мишка. — Да и как вы собираетесь искать одного человека на такой огромной территории? — Ну, в каком полку служил нужный нам персонаж, мы знаем, — ответил Гарик. — Какую позицию занимал этот полк, тоже знаем. — Надо только доехать до нужного места. — Знаешь, Гарик, в этот раз придется идти вслепую. Разведка глазками не поможет. Мишка попытался охладить пыл друга. — Это почему же? — удивился Игорь. — Ну, глянем мы в глазок, и что? Сидит куча солдат в одинаковых гимнастерках. Ни портрета, ни особых примет Суловича мы не имеем. А беджиков на груди с фамилией и званием тогда не носили. — Значит, пойдем ножками не унимался Горыныч. Распросим на месте, кто есть кто». «Так тебе и позволят по переднему краю с расспросами лазить», сопротивлялся Мишка. «Прихватят, как шпионов». «Надо придумать подходящую легенду», сказал я. «Да такую, чтобы не вызывало сомнений, а только желание помочь. Можно, например, представиться корреспондентами центральных газет. «Ты, Мишка, будешь Борисом Полевым». А ты, Гарик, Константином Симоновым. — С такими фамилиями не прокатит, — ответил Игорь. — Это же народное ополчение, масса интеллигентов. Кто-нибудь может знать названных тобой в лицо. Но идея с журналистами отличная. Нам действительно будут помогать изо всех сил. — Только на этот раз я отправлюсь с вами, — категорично заявила доселе молчавшая Мария. — И не вздумайте спорить. — Мы не стали спорить. Подготовка к походу шла по отработанной методике и заняла всего два дня. Я и Гарик занимались оружием и снаряжением, а Мишка и Мария – легендой и документами. Особое внимание уделили изучению текущей обстановки на фронте. Положение войск менялось настолько часто, что для детального отображения позиций и маневров противоборствующих сторон пришлось бы нарисовать несколько десятков карт, всю эту кипу с успехом заменил ноутбук. Последний день мы целиком уделили освоению на местности. На машине и пешком мы облазили весь район. Глазками мы все-таки воспользовались, но кроме точного расположения нужного нам полка, это средство действительно ничего не дало. К некоторой растерянности привело новое обстоятельство. Оказалось, что полк стал на позицию только в ночь с 29 на 30 сентября. В полдень 30-го танковая группа Гудериана начнет наступление на Орловском направлении. А здесь на рассвете 2 октября должен прокатиться чугунный каток группы армий «Центр». Так что на все дело нам отводилось не более двух суток. К тому же ближайшее место, пригодное для скрытой высадки, находилось в 50 километрах от цели. А что такое 50 километров марша в условиях войны, вам скажет любой ветеран. Но наша решимость была сильнее всего этого. Ранним утром 30 сентября 1941 года, еще заденно, мы высадились на шоссе в 30 километрах западней Вязьмы. На первый пост советских войск мы наткнулись уже через полчаса. Проверку прошли легко. Документы у нас, как обычно, были лучше настоящих. Сидевший за рулем Гарик изображал старшину водителя. Я проходил, как старший политрук, репортер известий. Мишка числился фотографом той же газеты, младшим политруком, а Мария оказалась артисткой театра имени Вахтангова, едущей войска с концертом. Километров через десять мы миновали еще один пост и свернули с шоссе направо, на проселочную дорогу. Вот здесь и начался кошмар. Это не дорога. «Это просто направление!» — бормотал сквозь зубы Гарик, вцепившись в руль. Только присутствие Марии удерживало его от более крепких выражений. Мы с черепашей скоростью тащились по глубоким, залитым жидкой грязью ямам. Если бы не полный привод и постоянно включенная вторая пониженная передача, то машина уже увязла бы по самую крышку. Проехать здесь можно было разве что на танке. Мощнейший, Трехсотсильный сильный дизель с трудом вытащил Росинанта на очередной пригорок. И Гарик выключил зажигание. «Перегрев», — объяснил нам Игорь, словно мы сами не видели горевшую на приборной панели красную лампочку. «Даже электровентилятор не справляется». «Да у нас на каждом колесе по глины», — сказал я, выглянув в окно. «Удивительно, что мы вообще еще едем. Тут бы даже танк застрял». «Сколько мы уже прошли?» «Километров десять, не больше», — взглянув на одометр, ответил Горыныч. «А время полдень. Если так дальше пойдет, то до места мы доберемся только завтра. А ведь нам еще назад возвращаться». Мишка с задумчивым видом сканировал треки на МП-3-плеере. Остановившись, наконец, на песне Рамштайна, Бэдмен закурил и сказал. «А может, назад вернемся, пока не поздно?» «Миша!» «Сейчас до цели? Меньше, чем назад», — сказала Мария, отрешенно глядя через толстое бронестекло на размокшие поля. Девушку мучила скука. «Плетемся и плетемся по грязи». Не так она себе представляла рейд по прифронтовой полосе осенью сорок первого. Но судьба не позволила Машеньке окончательно впасть в апатию. «А что это там летит?» Я машинально взглянул в указанном Марии направлении, Тут же расслабленность, как ветром, сдуло. А это радость моя. Называется мистер Шмидт 109. И хорошо, если он просто на разведке. А вот если он на свободной охоте, то вполне может и бомбу сбросить. А увернуться в этом болоте мы не сможем. У нас же бронефиг, ляпнула Мария. Ребята негромко рассмеялись, неотрывно глядя на приближающийся самолет. А вдруг он нас не заметит? — Да хрен нас два он нас не заметит. Мы тут торчим, как гнойный прыщ на заднице. Гарик перестал стесняться в выражениях. — Серега, а ты зеркалу уложил? — Да, но только три штуки, — ответил я, открывая дверцу и выбираясь наружу. Ноги ушли в липкое месиво почти по колено. — Эх, пропали мои хромовые сапожки, — бормотал я, пробираясь к багажнику. Мишка тоже вылез из машины, но сходить на землю не стал а остался на подножке, глядя на небо. Засек, засек он нас, мать его, арийскую, через три землянки с посвистом и три отбойных молотка ему в жопу. Серега, давай быстрее, что ты возишься? Я с трудом, открыв заляпанный глиной багажник, достал из тайника тубус с иглой и быстренько привел комплекс к положения. положение. Мессер, считая легковушку простой добычей, снижался не спеша по пологой глисаде. Не уважает гад, злобно подумал я так и я не буду на всяких придурков дорогие ракеты тратить. Спонтанно приняв решение, бросаю пазырка назад в багажник, извлекаю ПК. Самолет уже близко. слышишь шум двигателя. И я, грохнув сошками по крыше, жму на спусковой крючок, взяв упреждение на два пальца. Опыта стрельбы по низколетящим целям у меня не было. Но мне несказанно повезло. Длинная очередь, скользнув по капоту истребителя, Бьет в лобовое стекло фонаря кабины. 70 миллиметровое бронестекло не спасает вражеского аса. Ленту в этот пулемет заправлял лично я. Каждый третий патрон бронебойный. Мне прекрасно видно, как вместе со стеклом разлетается голова летчика. Продолжая заданную мертвым пилотом траекторию, мистер Шмидт проносится на дроссе, касается земли метрах 100 от нас и, пропахав в мокром грунте приличную полосу, переворачивается и взрывается. Негромкая ура из салона автомобиля не может заглушить трехэтажного мата Мишки, объясняющего всем окружающим, на каком месте и как он хотел бы видеть таких пижонов, как я. — Виноват, каюсь, — пытаюсь оправдаться я. — Ну, очень уж захотелось проучить эту заразу. — Ты же видел, Миха, как он на нас заходил, как на полигоне тля. За людей уже нас не считают, а бурели от безнаказанности. — Все равно ты дурак! «А если бы ты промахнулся, тогда к нам резво пришел бы толстый полярный лис!» — ответил Бэдмен. «Горенч, мотор остыл, но ты поехали отсюда!» Счистив об подножку пласты грязи с сапог, залезаю в салон, где продолжает наяривать Рамштайн. «Пока я теперь держу в ногах!» «Мало ли какие еще развлекалочки может подкинуть окружающая нас действительность!» вечеру стало ясно, что из графика мы выбились капитально. Решив не испытывать судьбу на ночной дороге, мы заехали в небольшой лесок и разбили бивак. Быстренько установили палатки, накачали компрессором матрасы и завалились спать. Устали мы так, словно всю дорогу тащили машину на собственном горбу. Встали рано, затемно, разогрели на газовом примусе нехитрый завтрак. Начавшаяся вчера на юге Кананада усилилась. Гудериан ломился к Орлу и Брянску. Завтра полыхнет и здесь. Надо поторапливаться. По нашим прикидкам, мы уже должны быть в тылу резервного фронта. Первый же встречный пост подтвердил наше предположение. До цели оставалось всего ничего, 10 километров. Но дорога за ночь не стала суше. Скорость продвижения по-прежнему была черепашьей. Где-то через час догнали небольшую колонну пехоты. Человек сто пятьдесят уныло брели по жидкой грязи. Что-то в облике красноармейцев показалось мне странным. — Мужики, гляньте, — обратился я к друзьям. — Все солдаты в сапогах и почти все в фуражках. Что бы это значило? Я сейчас тормозну возле командира, а ты спроси, раз такой любопытный. — Заодно дорогу уточни, — сказал Горыныч утро доброе не по уставному как и полагается интеллигенту воле обстоятельств надевшему военную форму обратился я к командиру еще одна странность у командира на петлицах было по две шпалы майор а командует ротой или батальоном если учитывать потери «Здравия желаю товарищ старший политрук ответил майор четко подбрасывая руку к козырьку фуражки номера на машине московские Значит, издалека путь держите? Майор Журавлев, командир отдельного штурмового батальона. Старший политрук Иванов, корреспондент «Известий», в свою очередь представился я... В мозгу щелкнуло. «Штурмовой батальон! Да ведь это штрафники!» «Не подскажете, в расположении восьмой дивизии народного ополчения мы правильно едем?» «Правильно. Левый фланг дивизии как раз за тем Березнячком». Мы туда на усиление идем. Какие новости в столице? Что с обстановкой на фронтах? А то нам отдали приказ, мы и пошли. А что вокруг творится, и знать не знаем. На юге второй день гремит. Немцы под Брянском. Фронт прорвали. Скоро и здесь начнется, ответил я, доставая из кармана шинели портсигар с папиросами Казбек и протягивая майору. Курите? Не откажусь. Журавлев деликатно взял одну папиросу и быстро сунул ее за подкладку фуражки. — Значит, попер немец. — Ну, умоемся мы теперь кровушкой. — Ладно, майор, удачи вам. Поедем мы дальше, — сказал я, крепко пожав ему руку. — Дай тебе бог уцелить в этой мясорубке. — Ну и кто это был? — поинтересовалась Маша. — Явно ведь, что необычная часть. — Штрафной батальон, — отмахнулся я. Бывшие командиры вот поэтому и обуты в сапоги и на головах фуражки. «Как это штрафной!» – удивилась Маша. «Ведь до приказа номер 227 еще больше года «М-да. А куда сейчас девать проштрафившихся?» – ответил я. «Вот и придумали штурмовые батальоны. По названию одно, а по сути то же самое». Мы тронулись снова, обгоняя бредущих людей. За указанной березовой рощей, которой в нашем времени уже не было, действительно открылись позиции ополченцев. Эти места мы уже успели облазить, но за полвека ландшафт успел измениться. В 21 веке здесь почти не было деревьев, да и холмы немного изменили форму и съежились. Нужный нам полк мы отыскали довольно быстро и вскоре входили в землянку командного пункта. Из-за корявого стола Сколоченного из горбулей нам навстречу поднялись три человека: майор с худым землистым лицом, орденом Красной Звезды и золотой планкой тяжелого ранения, пухлый румянощекий капитан в новенькой щеголеватой форме. Третьим был бритый подкатовского чернобровый великан со знаками различия батальонного комиссара. Старший политрук Иванов спецкор газеты «Известия». Представился я, а это политрук Суворов фотокорреспондент. Мария Качалова, актриса Московского театра. Гарик, как и полагалось водителю, остался у машины. Командир полка майор Копылов тоже начал представление худой. На штаба капитан Юдин, комиссар полка Лайтаренко. А это представитель особого отдела Левкович, добавил Копылов, глядя нам за спину. — Попрошу ваши документы, — раздался сзади скрипучий голос. Мы обернулись и увидели только что вошедшего человека в кожаном реглане, своей внешностью остро напомнившего мне председателя солдатского комитета Заникмана, встреченного нами в восемнадцатом году. Мы молча вручили Левковичу наше удостоверение личности и предписания. Изучал он их минут пять. Все это время в землянке стояла гробовая тишина. Наконец, вернув нам документы, С лицом, на котором явно читалось разочарование, особист прошел в темный угол и сел, не дожидаясь комполка. — Нагловато себя ведет, парнишка. — Присаживайтесь, пожалуйста, товарищи. Курите, если хотите. Копылов жестом показал на лавку. — Мы присели. — Какими судьбами вас привело к нам в гости? — Хотим сделать статью о народном ополчении, — начал я. Мишка расстегнул шинель и достал э, сигареты. Яркую красно-белую пачка мальбора. Я увидел, что глаза особисто сверкнули в полумраке, как вспышка магния. Поняв оплошность, Мишка торопливо спрятал сигареты, но было поздно. Чтобы отвлечь внимание, я продолжил. Ведь в ополчение пошли довольно известные до войны люди. Писатели, художники. Вот, так сказать, на живых примерах и покажем читателям, что долг любого советского человека не отсиживаться в тылу, упирая на прошлые заслуги а защищать свою родину с оружием в руках. — Да, тема очень нужная, сказал комиссар густым басом. — С чего начнете? Или, может быть, хотите перекусить с дороги? — Нет, благодарю, мы сыты, ответил я. Я рассчитывал поездить по ротам, поговорить с людьми. Товарищ Суворов сделает несколько снимков, а после того, как мы закончим, товарищ Качалова может спеть несколько песен. Тут я Получил от Марии увесистый удар локтем в бок. Кажется, петь она не собиралась. Хорошо, я дам вам сопровождающего, сказал майор. Советую начать с первого батальона. Там больше всего художественной интеллигенции. Спасибо, а обязательно воспользуемся вашим советом, ответил я. Это предложение было весьма кстати. Илья Есулович служил именно в первом батальоне. Я пойду с вами, внезапно заявил Левкович. — Конечно, конечно, товарищ Левкович, — торопливо сказал я, — не стоило повторять ошибку, допущенную нами в восемнадцатом году. Такого типа, как этот особист, лучше иметь перед глазами. Мы вышли из землянки и подошли к машине. Левкович цепко осмотрел рассенанта и стоящего возле него Горыныча. Видно, результаты осмотра устроили особиста, он удовлетворенно кивнул. — Роскошный у вас экипаж, товарищи! «Прокатите до позиций», – подозрительно елейным голосом поинтересовался Левкович. Я, мысленно махнув рукой, сделал приглашающий жест. Особист разместился на заднем сиденье между мной и Мишкой. Данный сопровождающий сержант встал на подножку возле водительского места. По пути Левкович внимательно рассматривал интерьер салона, интересовался в игре назначением тех или иных ручек и кнопок, а, получая ответ, глубокомысленно хмыкал. «Замочить бы эту гниду прямо сейчас», — думал я. «Пирог в бой, аут!» До переднего края мы не доехали метров пятьсот. Дальше дороги не было. Пошли пешком. Горыныч загнал машину в заросли низкорослого кустарника и, прихватив трехлинейный карабин, присоединился к нам. Более уверенно мы бы чувствовали себя, прихватив по калашнику, но на виду посторонних даже не стоило соваться в багажник. Ну, дай бог, обойдемся пистолетами. Стали лазить по окопам, расспрашивать бойцов, кто из них был кем на гражданке и почему записался добровольцем. Чтобы не пропустить Есуловича, опрос проводили тотальный. Каждого интервьюируемого красноармейца Бэдмен щелкал громоздким фотоаппаратом ФЭД, внутри которого скрывалась цифровая видеокамера. В таких делах прошло несколько часов. Особист упорно мотался вместе с нами. Командир третий по счету роты пригласил нас пообедать. Мы согласились. И только сев за стол в блиндаже, обнаружили отсутствие Левковича. Когда он исчез, никто не мог упомнить. Не успели мы дохлебать жиденький супчик из солдатских котелков, как вокруг сгорхотало, словно на позиции обрушился метеоритный дождь. Я осторожно высунулся наружу и сквозь дым и пыль увидел стоящие то здесь, то там земляные фонтаны, подсвеченные багровым пламенем. По небольшой высотке, на которой мы находились, долбило не меньше дивизиона средних орудий. Немцы начали артподготовку. Но почему на день раньше? Неужели только своим появлением здесь мы изменили планы германского командования? Или тут другая причина? Нет, скорее всего, дело именно в нас. Ведь и в прошлой экспедиции случилось событие, от которого мы тогда в горячке отмахнулись. Борис Годунов не погиб от яда, а, проведя чистку рядов, напал на Дмитрия. И если бы не привезенное нами оружие, непременно бы его разгромил. Тут крылся определенный парадокс. Вот интересно, какие мысли приходят в голову, когда ты сидишь под обстрелом? Мы уже не раз бывали в бою, но ощущения, испытанные нами сейчас, были новыми. Впервые мы не могли влиять на ситуацию. Ну, что можно поделать с несущимся на тебя болидом, начиненным взрывчаткой? Оставалось только терпеливо ждать конца обстрела и молить Бога, чтобы в этот хлипкий блиндажик не попал шальной снаряд. А командир роты, молоденький лейтенант со смешной фамилией Гымза, еще умудрился выбраться наружу и облазить позицию, проверяя, как укрылись его бойцы. Вернулся он только минут через пятнадцать, жутко перемазанной глиной, но довольной. Потерь практически не было. Через час канонада начала стихать и вскоре совсем прекратилась. Мы выползли из блиндажа в полузасыпанные окопы. В воздухе все еще плавали клубы густого дыма. В уши словно пихали ваты, поэтому мы не сразу услышали рев моторов. Перед холмом, на котором располагался батальон до самой реки Вопь, простиралась открытая местность. «Этот лук был сильно заболочен, и танки здесь не пройдут», — объяснил нам Гымза. Чуть ли не единственное место для переправы с хорошим твердым бродом находилось на 700 метров левее, напротив позиции соседей, перекрывших широкую сухую лощину, идущую от реки. И наши, и немцы, прекрасно знали значение этого места. Ничуть не сомневаясь, что основной удар придется именно туда, наши, кроме полка ополчения, поставили там две батареи сорокопяток, и усилили оборону штурмовым батальоном. И вот теперь нам было видно, как группа танков в составе десятка ПЗ-3, пяти ПЗ-4, нескольких ПЗ-2 и самоходах СТИК-3 успела под прикрытием огневого налета переправиться через речку и атаковать соседей. Первая линия танков перла безостановочно, только строчая из пулеметов, а вторая и третья линия двигаясь с короткими остановками, прицельно выбивали огневые точки обороняющихся. Видно, при артподготовке нашим крепко досталось. По немцам вялые, без особого успеха, стреляли всего две или три пушки. Да, на броне головных танках изредка вспыхивали соломенно-желтые искры рикошетов. Это стрелки-бронебойщики пытались поразить смотровые щели. А через брод уже шли транспортеры с пехотой. Четыре танка все-таки удалось подбить – Но остальные добрались до окопов и принялись их утюжить. Немецкая пехота развернулась в цепи. Стало ясно, что еще чуть-чуть, и немцы прорвутся. — Гарик, а сколько у нас выстрелов в КРПГ? — не оборачиваясь, — спросил я. — Двадцать, — ответил Гарик. — Да еще десять мух. — И пулемет не помешает, — добавил Мишку, ловив идею. Я схватил в охапку впавшую в ступор от всего виденного Машу, и мы с друзьями рванули к эмке. — Эй, вы чего, воевать собрались? — пискнула на бегу Маша. Мы не ответили. Несмотря на некоторую удаленность машины от переднего края, сюда тоже залетело несколько снарядов. Одна из воронок находилась всего в десяти метрах от броневика. Но Росси практически не пострадал. Осколки в нескольких местах поцарапали краску на кузове и пробили покрышки с правой стороны. Я запихнул слабо сопротивляющуюся качалову в салон на заднее сиденье. Это теперь одно из самых безопасных мест в округе. Повредить девушке может разве что прямое попадание. Я схватил РПГ и набитый гранатами рюкзак, навьючив сверху АКМ. Мишка взял иглу и свой любимый ПК, а Гарик вытащил несколько мух, и мы бегом вернулись назад. За краткое время нашего отсутствия положение изменилось к худшему. Разгромив находящийся в лощине полк, немцы, чтобы обеспечить свой фланг, повернули налево и атаковали боковой фас нашей высотки. На этом направлении естественных препятствий не было, и склон холма был сухой и пологий. И вот сейчас по этому склону к нам поднималось 15 танков и около батальона пехоты, а с дна лощины вели огонь еще несколько танков. В окопах уже появились раненые и убитые. Мишка, едва успев спрыгнуть в ячейку, припал к пулемету. Оскалив зубы, Суворов стрелял короткими скупыми очередями. После каждой очереди в густой цепи вражеских солдат падало 3-4 человека. Мы с Горынычем разбежались на фланге, нашли свободные стрелковые ячейки, и началась потеха. А от выстрелов из гранатомета немецкие танки вспыхивали, как соломенные. Через пять минут ситуация на поле боя кардинально изменилась. К тому моменту, как у меня кончились гранаты к РПГ, и я взялся за КМ, Мишка из ПК сумел капитально проредить цепи атакующей пехоты. Уцелевшие начали откатываться к реке. Я дал несколько очередей по между чадными кострами догорающей техники силуэтом. И тут по нам снова ударила вражеская артиллерия. Видимо, кто-то из немецких офицеров быстро соображает. Я съежился на дне окопа и, достав из кармана рацию, связался по очереди со своими друзьями. Пока все были целые невредимы. У Маши тоже был полный порядок. Она уже оклемалась и успела пожаловаться, что по броне Рассенанта несколько раз стучали осколки. Через полчаса артнолет закончился, и немцы бросили в атаку свежий пехотный батальон. С нашей высотки ответили редким ружейным огнем. Застучали Максим и пулемет Калашникова. Я стрелял одиночными, стараясь выбить офицеров. И мне это неплохо удалось. Мишка тоже не подвел, Огонь пулемета заставил противника прижаться к земле. Атака захлебнулась. — Ну вы тля, корреспонденты, даете! раздался сзади голос лейтенанта Гымзы. Я обернулся. Голова лейтенанта была наспех замотана грязным бинтом, через который уже проступила кровь. Но улыбка сверкала на все тридцать два зуба. — Если бы не вы, тут бы нам и каюк. — Чем это вы так танки пожгли? Я показал на лежащий на дне окопа гранатомет. Гымзов взял РПГ в руки, внимательно осмотрел и цокнул языком от восхищения. «Простейшая вещь! А как бьет! Какой тут принцип работы?» Я коротко объяснил, проведя аналогию с Катюшей и добавил, что это экспериментальный образец. «Эх, жаль, что снарядов больше не осталось», прокомментировал лейтенант. «Ну да ничего». Вы и так неплохо справляетесь. Я сейчас посмотрел, как вы немецких офицеров клали. А ваш друг с пулеметом просто чудеса творит. Что-то не похожи вы на простых корреспондентов. Спецназ ГРУ ляпнул я, но тут же поправился. Мобильная группа особого назначения. Я так и думал. Лицо лейтенанта просияло. Во нам повезло, что вы к нам попали. Ну, теперь повоюем. Прости, лейтенант. Ну у нас свое задание, — охладил я Гымзу. К сожалению, с темнотой мы будем вынуждены вас покинуть. Но до тех пор сделаем все от нас зависящее, чтобы враг на этом участке не прошел. — Да, да, я все понимаю, — слегка поник лейтенант. — Придется нам самим фронт держать. — Да ты не ссы, лейтенант, справитесь, — сказал я и тут же подпустил немного пафоса. — Велика Россия! Отступать некуда, позади Москва. — Кстати, какие в роте потери? — Двадцать человека убито, тридцать ранено. В строю осталось 75, пять, — отрапортовал лейтенант. — Скажи-ка мне, лейтенант, есть в твоей роте Илья Ясулович? — задал я животрепещущий вопрос. — Да, — порадовал меня Гымза. — Но час назад его ранило в ногу, и, кажется, тяжело. — Где он сейчас? — Всех раненых сейчас собирают на обратном скате высотки, — ответил лейтенант. Будут готовить для отправки в тыл, пока тихо. — Вот черт накаркал, самолеты! С запада приближалось два звена пикировщиков. Я сразу опознал их по характерному, не вбирающемуся шасси с обтекателями. — Да. Серьезно к нам отнеслось командование противника, раз вызвало авиационную поддержку. — Хотя бомбардировщики могут быть и не по нашу душу. — Нет, все-таки по нашу. Со стороны немцев в нашем направлении, выпустили несколько цветных целеуказующих ракет. Ю-87 стали поочередно сваливаться на крыло и пикировать на холм. Я машинально вскинул автомат к плечу и дал короткую очередь. Фиг вам! Каким бы соколиным глазом я ни был, законов баллистике никто не отменял. Какова энергия пули АКМ на восходящей траектории при дальности около тысячи метров? Но воодушевленным моим примером Гимза прорал «Рота! По воздушной цели! Огонь!» Бойцы открыли редкий, но быстро усиливающийся огонь из винтовок. И, о чудо! Головной юнкерс несколько раз крутнулся вокруг продольной оси и рухнул в реку. «Шо ж тянет Горыныч? В его распоряжении ПЗРК!» «Есть!» С правого фланга вылетела ракета иглы. «Жгут дыма!» Словно уперся в низкое серое небо, и второй бомбардировщик просто превратился в огненный шар. Остальные бомберы, напуганные непонятной гибелью товарищей, бросили бомбы как попало, и все они угодили в болотистый луг. Стоящий рядом лейтенант от восторга орал «Ура!». По уходящим на подъем лаптежникам Мишка дал несколько очередей и слегка зацепил еще один самолет. Решив более не рисковать, летчики убрались, в восвояси. А потом снова был артобстрел, а за ним последовала атака. Но в ополченце слово «дьявол» вселился. Такого остервенения на лицах мне видеть не доводилось. А уж я-то на разъяренные морды успел насмотреться. Немцев отбили почти без нашей помощи. Потом опять била артиллерия, и опять была атака, но довольно вялая. Немцы явно выдохлись. Начинало темнеть. Всякая активность со стороны противника прекратилась и мы решили продолжить поиски Исуловича. Мишка и Гарик пошли искать его среди раненых, а я отправился к Росе, чтобы освободить Машу и принести продукты. Ребята вернулись через час, когда в блиндаже Гимзу уже был готов ужин. К сожалению, их деятельность не увенчалась успехом. Исуловича успели эвакуировать в тыл. Но главное, что он был жив. Решив не заморачиваться по поводу нашей личной неудачи, я устроил фронтовикам маленький банкет. Отпраздновать сегодняшний успех к ротму мы пришли два взводных, совсем еще сопливые мальчишки, младшие лейтенанты и пожилой и степенный старшина, командир взвода минометчиков. Пили привезенный нами армянский коньяк, ели консервированную ветчину и китайскую лапшу быстрого приготовления. Один из младших лейтенантов приволок гитару, и Маша все-таки спела, причем очень неплохо. Несколько романсов. В общем, вечер удался. Расходились гости ближе к полуночи. Гымза тоже вышел, чтобы проверить посты. Мы тоже начали собираться к отъезду. Тут кто-то из нас вспомнил о пропавшем в начале боя собистье. Момент его исчезновения выпал из памяти. Меня охватило нехорошее предчувствие. И, как поется в песне, предчувствие его не обмануло. В блиндаж ворвались несколько мордоворотов во главе с нашим доблестным, долбаным особистом. Вот интересно, а что делали эти бугаи во время боя? Но в положении, когда острия винтовочных штыков уперлись в наши тела, нам оставалось только поднять руки. Короткий обыск подтвердил предположение Левковича, что мы вражеские шпионы. Но у всех нас обнаружились небольшие радиостанции с надписью латинскими буквами Моторола. Обыску подверглась Симаша, но как-то непрофессионально. Особисты, явно бывшие крестьянские парни, не ожидали от девушки подвоха, больше интересовались физиологическими выпуклостями на теле нашей подруги. А нас обшмонали капитально. Выгребли все из карманов, прощупали швы на одежде, сняли сапоги. Но почему-то не обратили внимания на бронежилеты под гимнастерками. Проигнорировав то, что маркировка на всем взятом при нас оружии была по-русски, Левкович громко и со вкусом объявил нам об аресте. Нам скрутили руки за спиной и поволокли наружу. Надо же было так вляпаться! А ведь нужного нам человека мы так и не успели найти. Нас отвели в тылы и оставили в блиндаже особого отдела под присмотром двоих бойцов. Вдобавок, скрученным рукам, связав ноги. С Машей обошлись полегче. Ей связали только руки, и то впереди. Почти час мы просидели молча, оглушенные провалом. «А все мои гребаные сигареты!» — первым подал голос Мишка. «Блин, так обосраться! Какой же я мудак!» «Ладно, бэдмен, не ори!» — прервал я Суворова, пока он не разошелся по-настоящему. «Давайте думать, как выбираться!» А у меня в сапоге перочинный нож, внезапно сказала Качалова. Туда заглянуть не догадались. И ты молчишь, возмутился я. Мы уже час сидим связанными, у меня руки-ноги затекли, а она молчит. А что толку, если мы развяжемся? Вступил в полемику Горыныч. Оружия у нас нет, наверху два часовых, которые моментально поднимут тревогу. Стоит нам только высунуться. Но сидеть с крюченными на холоде тоже не вариант, — продолжил я, — через час конечности отнимутся, у нас потом как бревна можно будет штабеля укладывать. Вряд ли нас будут допрашивать ночью. Если рассуждать логически, то пока эта гнида доложит наверх, пока оттуда придет ответ, уже расцветет, а отрываться лучше сейчас, пока темно. — Согласен, — сказал Горыныч. — Давай, Мария, режь веревки. Качалова достала из-за голенища складной нож и быстренько перерезала все веревки. Некоторое время мы охой растирали запястья и лодыжки. Как только кровообращение восстановилось, мы начали действовать. «Эй, наверху!» – заорал Мишка. «Если не кормите, то хоть посрать бы вывели!» «А ты сри под себя!» – фашистская морда откликнулся издевательский голос. «Имейте совесть, демоны! Здесь же женщина!» – продолжал горланить Бэдмен. Сверху ответили, где они видели эту фашистскую подстилку. А потом подробно и обстоятельно рассказали, как и в каких позах это будет происходить. Мишка не остался в долгу тем же трехэтажным матом, объяснив тыловым крысам, где, когда и при каких обстоятельствах он имел их матерей. Под прикрытием этой перепалки я подобрался к самому выходу, завешенному плащ палаткой. Аккуратно глянув в щелку, я определил положение каждого из солдат и вылетел из блиндажа как баллистическая ракета из стартовой шахты. Самый говорливый из караульных получил ребром ладони по кадыку, а его напарник от души всклопотал ногой по яйцам. Подхватив винтовку, я отбежал на несколько шагов и, изготовившись для стрельбы с колена, замер, внимательно осматривая окрестности. Пока все тихо. Выскочившие вслед за мной друзья моментально скрутили красноармейцев, освободили их от портупей и подсунков и столкнули бойцов на наше место. Мишка подобрал вторую винтовку и присел рядом со мной. «Ну что, Серега, работаем, цыганочку, с выходом?» «Если сейчас хоть какой-нибудь козел вылезет, мы тут разнесем все так, что немцам завтра даже трупов не достанется», в тон бэдмену ответил я. Недалеко от нас раздался какой-то шум. Мы присмотрелись. В нашем направлении двигалась группа людей. Я торопливо подобрал с земли каску, напялил ее на голову и встал в полный рост. — Стой! Кто идет? Начальник особого отдела Левкович, донесся из темноты знакомый скрипучий голос. — Вот так удача! Наш недруг сам плыл к нам в руки. Надо только подпустить его поближе. Но этот мерзавец, похоже, обладал звериным чутьем. Подойдя шагов на десять, особист включил электрический фонарик и посветил мне в лицо. Я тут же выстрелил от бедра, целясь по ногам. Мишка тоже бабахнул и не промахнулся. Нечетко видимая в темноте группа быстро распалась. Уцелевшие залегли и открыли ответный огонь. Я выпустил несколько пуль по вспышкам. Всякое движение прекратилось. Осторожно крадучись, мы прошли вперед. Левкович был жив. Своим первым выстрелом я угодил ему в бедро. Нособист, как червяк, корчился на земле, поскуливая от боли. — Ну что, гнида, попался? радостно поприветствовала у Мишка. Все равно вам конец. Утром приедет спецгруппа из штаба фронта», пробормотал Левкович. «Ой, напугал!» продолжал издеваться Бэдмен. «Да мы сегодня танковый батальон немцев сожгли и полк пехоты выкосили. Что нам может сделать твоя спецгруппа? Колись, сука, куда наше оружие дел? В моей землянке. Под надежной охраной. Вам до него не добраться». Кажется, особист начал терять сознание. Ну и хрен с ними стволами. В машине еще есть. Вряд ли эти борцы со шпионами сумели вскрыть наш экипаж. Поняв, что от Левковича больше не получить полезной информации, я приставил дуло винтовки колбу особиста и нажал спусковой крючок. Эй! Вдруг донеслось из темноты с противоположной стороны. Мы моментально развернулись на звук вскидывая оружие. Товарищ политрук! Не стреляйте! Это я, Гымза! «Ты что здесь делаешь, лейтенант?» спросил я, недоверчиво вглядываясь в приближающегося человека. «Ну, это действительно оказался Гымза. Я вернулся в землянку, а вас нет. Бойцы мне говорят, опять приперлась эта сука Левкович и повязала вас. Ну, я взял несколько надежных ребят и пошел к вам на выручку», объяснил лейтенант. Подойдя вплотную, Гымза взглянул на лежавшую наших ног труп и хмыкнул. Но я вижу, вы сами прекрасно справились. Собаки — собачья смерть. Эта гнида со сворой своих мордоворотов уже всю дивизию достал. Лазил по всем ротам у рот, врагов народа выискивал. Человек пятьдесят по этапу отправил козел. Мы уж собирались сами придавить эту крысу по-тихому. Да вы помогли. — Спасибо за поддержку, лейтенант, — сказал я, пожимая Гимзи руку. Уничтожение этого ублюдка и было нашим заданием. Он был внедренным вражеским агентом. Вот только рассказывать об этом никому не надо. Тех бойцов, что пришли с тобой, предупреди отдельно. А нам действительно пора. Постарайтесь выжить. Удачи вам, ребята. Попрощавшись с лейтенантом, мы торопливо двинулись к своей машине. Небо на востоке уже начинало светлеть. И надо успеть свалить отсюда до того, как немцы снова запустят карусель смерти.